Глава шестнадцатая. Челобитие. Государь грустил. На другой день после суда над новгородскими изменниками он перебрался в большой воинский свой стан, раскинувшийся у Коростыни на берегу Ильмень озера. И тогда же в коростень прибыл гонец из Москвы, Василий Ноздреватый. Он доложил великому князю о том, что на Москве все спокойно. Вдовствующая княгиня Мария Ярославна почти не задыхается. Сестрица Анна Васильевна постоянно при ней и постоянно затевает всевозможные увеселения. Молодой княжеч Иван Иванович выздоровел и ждет приказа от отца явиться в стан. Братец Андрей Васильевич меньшой. Благополучно спит с вечера до полудни но потом исправно обедает, играет в шахи и столь же исправно ужинает. Рассказ Ноздреватого, блистающий остроумием, изрядно всех повеселил. Но, оставшись наедине с государем, Ноздреватый сообщил Ивану Васильевичу с глазу на глаз, что вдова Александра Гусева Елена Михайловна, урожденная Кошкина, на днях была пострижена в Кремлевском девичьем монастыре. Вот и отнял Господь у государя его Аленушку. И как бы не понимал Иван Васильевич, что рано или поздно пришлось бы расстаться с милой вдовиночкой, особливо когда появится у него новая супруга, Морейская ли царевна или какая иная, как не готов он был к разлуке с утешительной Еленой Михайловной, А все думалось, есть еще времечко, хоть полгодика еще, да наше. И вот теперь, когда будто ножом отрезала от Ивановой жизни сей милый сердце кусочек, непереносимая грусть навалилась на великого князя. Конечно же, не сама Алена выночество бросилась. Это матушка с сестрицей подстроили. Насильно уговорами или угрозами заставили полную сока в женщину, не готовую к монашескому подвигу, отречься от житейских радостей. И что тут поделать? Явиться и обжечь, облить гневом, как смолой обеих доброжелательниц. Глупо. Они о благе государства пекутся, и всякий займет их сторону. А главное, Иван Васильевич тоже горит любовью к государству своему, понимает необходимость расчетливого брака. Весь белый свет, удачная война с Новгородом, блестящие победы, близкое и полное сокрушение измены новгородской, ясное солнечное лето, красоты окрестностей Ильмень озера и даже лакомые коростонские вишни, все вмиг сделалось Ивану немило. Беря с собой лишь молчаливого брата Бориса, безутешного и потому тоже отныне молчаливого Ивана-ощеру, окольничего-заболоцкого, боярина-русалку, до трех-четырех дружинников, великий князь скитался целый день по окрестным лесам и болотам. И покуда заединщики его, постреливали глухарей, тетеревов, лисицы, зайцев, Иван Васильевич ни разу не взялся за луг, а лишь созерцательно участвовал в охоте. Однажды, когда ему вдруг нос к носу встретилась рысь, он посмотрел на нее с усмешкой и тихо пожелал, «Ступала бы и ты, пардушка, в монастырь». Узнав о прибытии с ильмени Челобитчиков, Он не пожелал встречаться с ними ни в тот же день по их приезде, ни на следующий, ни на третий, ни на четвертый. Он знал, что никто его за это не осудит, и даже напротив того хвалить будут. Мудрый государь у нас верно делает, что томит новгородцев, не спешит обниматься с изменщиками. А челобитчики архиепископ Феофил и новый посадник Фоман Андреевич – покуда встречались и вели беседы с шелонскими победителями, с митрополитом Филиппом, Чудовским и Андрониковским игуменами, с князем Верейским и даже с Касимовцами. Черная хандра, которая довелось испытать Ивану после смерти жены четыре года назад, и которая понемногу развеялась с появлением Алены, вновь безраздельно овладела им. Причем тосковал он не об Алене, а именно вновь и с утроенной силой о Машеньке, Марье Борисовне, Машуне. Видел ее то со свечой в руке во храме, то простоволосую в одной сорочице, басую, приближающуюся к его постели, то кормящую грудью малыша. Она ведь не захотела отдавать Ванюшу кормилицам, сама истекала молоком и могла бы еще двоих сосунков питать, то... Нет-нет, последний, страшный облик Маши, синий, опухший, он изо всех сил старался отогнать от своих воспоминаний. Звал другие, светлые, радостные образы жены. И они приходили по его зову. Вот в лодочке под лёгким парусом, таким же летним солнечным днём, как стоят сейчас здесь. Гудельщик красиво играет на своих гудах. Машенька сидит в белом летнике, на голове лазоревая кика с жемчужным очельем. Глаза смотрят на него с такой нежностью, что всё внутри стонет. Ну почему сейчас не ночь? Где же это было? Бывало-то много раз — и лодочки, и солнечные дни, и нежные взоры. Но именно это — особо острое воспоминание. Ах да, в Колязине, в то самое лето, когда обнаружилось, что Маша зачела. Точно, точно. Они ведь тогда еще отправились обедать в какую-то женскую обитель. И там Иван встретил монашенку с наудивление знакомым лицом. Потом он вспомнил ее, Черемисенко, даже имя вспомнил, Очалше, а она ему со смехом, не Очалше я, светлый княжа, давно уже не Очалше, Ольга я в крещении и иночестве своем. И даже на могилу Бернара сводила. И Ивану тогда припомнились слова русалки о том, что Се — любовь. Он стал допытываться у машуни могла бы и она, так же, как эта черемисенка, себя до конца дней своих к его могиле привязать. Да только в могилу Маша раньше его вот ушла. И много других светлых воспоминаний посещала Ивана Васильевича, покуда он блуждал по приильминским лесам со своими заединщиками. И грусть росла в нем все больше и больше, особенно когда припоминалось, в чем и как виноват бывал перед Марьюшкой. Утром последнего дня перед Успенским постом Андрей Бава разыскал великого князя и его охотничков на берегу речки Поежи, в десяти верстах от Корстыни. Успенский пост обычно начинается 1 августа по новому стилю 14. -го. Но в описываемый год 31 июля выпало на среду, постный день, и следовательно, Успенский пост начинался на день раньше, а заговение на него назначалось не на 31, а на 30 июля. Увидев его, государь сразу догадался, что есть важные новости. «Здорово, Андрюша!» — приветствовал он его. «Какие вести привез нам сюда? Добрые, аль злые?» «Добрые, добрые, государь!» — воскликнул Бова. «Воистину с нами Бог! Гонец прибыл от Василия Федоровича. От образца? Ну и...» — нетерпеливо вопросил Иван и вдруг поймал себя на том, что его взволновало поступление вестей. Неужто отхлынет хандра? «Победа, государь! Полная победа!» — воскликнул Бова еще громче. На двине, при впадении в нее Шиллинге, образец наголову разгромил войско шуйского гребенки и воеводы Василия Никифоровича. «Славно!» — обрадовался великий князь вдвойне и радостному известию, и тому, что способен радоваться. Не постарались, значит, двинцы ради Новгорода и Литвы? Зело славно. Много ж насобирал гребенков шей в двинских влосах? А? Я говорю, большая ли рать была у шуйского гребенки? Сколько удалось ему наскрести таких, которые готовы были за измену биться? Двенадцать тысяч, — ответил Бава. А у образца с его вятичами втрое меньше того было — четыре тысячи. И побил образец гребенку. Побил. Гонец, сказывает, целый день секлись в битве. До того бились, что, потеряв все оружие, руками схватывались и душили друг друга с ненавистью. Двинский стяжной, падыша, потерял стяг, его подхватил другой. Убило и этого». Тогда стяг взял третий, а когда и его убило, наши захватили знамя Двинское. И тут двинцы дрогнули, побежали и стали сдаваться в полон валом. Сам гребенка, раненый в голову, еле спасся от плена, бежал с малой горсткой людей своих. Так что, как видишь, государь, повсюду мы бьем крамольников новгородских. А как там в самом Новгороде? — спросил Иван Васильевич, беря свертело кусок вчерашней копченой медвежатины. — Вчера ащера завалил лесного митрополита, и потом весь вечер вспоминали покойного Юшку Драницу, некогда знаменитого медвежьей охоты. — В Новгороде, — докладывал Андрей Иванович, Марфа Борецкая, пользуясь отсутствием Нового посадника подняла мятеж, сама себя заново провозгласила посадница, стала готовиться к обороне города от нас, на стены пушки выкатывать. Но недолго ее терпели. Воевода Упадыш поднял славянский конец против Марфы, принялся пушки железами заколачивать, его схватили и предали жестокой казни. Но сие не имело воздействия на верных нам новгородцев. Они пуще прежнего взялись бить изменников, подлитовников. И вскоре Марфе ничего не оставалось делать, как запрятаться в своем богатом доме и не высовывать носа. Так что можно рядить конец войне. Псковичи уже стоят возле Юрьева монастыря и видят стены Кремля новгородского. Князь Аболенский Стрига оставил берегам сты и движется к Новгороду с востока. Остается нам только принять челобитие архиепископа и нового посадника. А там дорога в Новгород открыта. Въедем победителями и навеки покончим с изменой. — Да? — задумчиво жуя вкусную медвежатину, — отозвался Иван Васильевич. А надо ли нам вообще вступать в Новгород? — Я не понимаю, — удивился Андрей Иванович. — А тут и понимать нечего, — ответил государь. — Я ведь пришел сюда не для того, чтобы покорять Новгород, а ради истребления измены. Теперь же войне конец, и ежели я соблаговолю явиться в Новгород, сие будет означать мою к нему милость. А они моей милости пока не заслуживают. Посещать великие города государь московский должен либо гостем, наижеланнейшим и долгожданным, либо суровым завоевателем. А сегодня я для Новгорода ни первое, ни второе. Глаза бовы дивно заблистали, и Иван Васильевич понял, что сказал нечто правильное и полезное. К полудню великий князь явился в Коростонский стан и тотчас направился к ставке, отведенной для архиепископа Феофила. Тот уже стоял у входа в высокую ставку. На лице у него все было написано: он гневается на государе за столь долгое отсутствие и оттяжку встречи. Но гнева своего не может выказать, поскольку явился сюда как челобитник да к тому же И сокрушение военной мышцы Новгорода теперь уж стало окончательным после разгрома на Двине и повторного неспровержения марфы Борецкой. Иван поспешил сам сбить архиепископа с толку и, подойдя к нему, пал перед ним на колени. Благослови Владыка. Не ожидав всего колено преклонения, Феофил растерянно и растроганно наложил на Иоанна свое благословление. Государь встал с колен, целуя руку Феофила, и лишь выпрямившись во весь свой немалый рост, отпустил благословившую его десницу. — С приездом, ваше высокопреосвященство! — Так ведь давно уж приехали! — лукаво улыбаясь, отвечал Феофил. Справа от него появился посадник Фома Андреевич. Государь сразу догадался, что это именно он. Видно было, что и на него колено преклонения великого князя произвело некое недоуменное впечатление. И чтобы он не успел хоть маломальски возгордиться, Иван строгим тоном произнес. «Ты что ли новый посадник новгородский?» «Я есмь, великий княже» с большим достоинством, — отвечал Фома Андреевич. — С челобитим приехал? — дальше спросил Иван. — Челомбите от сия господы и веча великого Новгорода, да и приметь, государь, московский мир и почтение наше, — важно отвесил полупоклон посадник. — Бей, — коротко сказанул государь. Посадник недоуменно вскинул брови. Посмотрел на архиепископа. Тот тоже не понял. — Что ж стоишь? — усмехнулся Иван. — А, — раскрыл рот Фома Андреевич, да так ничего и не сказал. Вдруг осенившись, чего требует от него москаль. — Ну, где же твое челобитие? — уже сердясь, — молвил великий князь. — Бей челом, коли говоришь, что челом бить приехал. И вдруг Феофил, первым почувствовав зловещие ниточки в голосе Иоанна, пал на колени и с размаху стукнулся лбом о землю. — Владыка! — бросился поднимать его Иван Васильевич. — Я же от вас не требовал того. Я от посадника жду челобития. — Фома Андреевич, оттягиваешь переговоры? Посадник, выпучив глаза, зачем-то перекрестился, встал на колени и тоже прикоснулся лбом к земле, хотя и не так страстно, не так отрешенно покорно, как Феофил. — Ну вот, — благосклонно заулыбался Иван, — а теперь можно и по-русски с тобой поздороваться. — Здравствуй, ста, посадниче Фома Андреевич! Здравствуй, ста, старшина Новгородский! и он тройкатно облобызал посадника, крепко сжимая в объятиях. Теперь все были довольны, и государь почувствовал воцарившееся вокруг него восхищение. Довольный тем, как ему удалось и избить спесь сушкуйников новгородских и одновременно купить, расположить их к себе, Иван Васильевич повел гостей к тому месту, где под открытым небом накрывались столы. Он шел между ними, придерживая правой рукой левый локоть архиепископа, спрашивал, хорошо ли их тут без него принимали, не обидели ли чем, вкусно ли, кормили, потчивали, и не было ли скучно. — Добре, все добре, — отвечал Феофил. — Всем мы довольны. И владыка Филипп нас щедро принимал, и воеводы твои. Только вот я заметил, что... Що... В пяток люди твои не шибко пост соблюдали. Дичины всякой питались. И Филипп не корил их. Вон а как! качнул головой государь. Владыка, Филиппе, обратился он к митрополиту, идущему неподалеку. Слыхано ли тобой замечание архиепископское? Слыхано, отозвался Филипп. Да токма, люди московские. Не на веселую прогулку сюда явились, а на горестный тяжкий труд и скоренение новгородской. И посему я им до сегодняшнего дня послабление давал в постах. Да к тому же не дело архиепископу делать замечание митрополиту. «Прости, святейший», — поспешил извиниться Феофил, — «прощаю ради заговен сегодняшних» строго ответил митрополит. «Как, сегодня уже заговины?» спросил Иван Васильевич. И тут ему стало совестно, что он потерял счет календарю. «Вчера, значит, уже Ивана Воина было?» «Нет, Иване Васильевичу», улыбнулся митрополит, «Ивана Воина сегодня празднование, потому что завтра среда, и пост на день ранее. Сегодня тридцатое. это — Знаменательно! — подивился великий князь. — И зело хорошо сие, что мы в день Ивана Воина челобитие от Новгорода принимаем. Значит, мир между нами сегодняшним днем осенится. Говоря это, он подумал, что они еще чего доброго решат, будто он нарочно к дню Иоанна Воина подгадал с появлением. А и пусть решат, даже и хорошо. Когда уселись за столами и после митрополитчего благословения принялись вкушать яство и питье, разговор снова вернулся к Ивану-воину. «Дозвольте святые отцы выказать свое невежество», — обратился к архиереям и игуменам князь Данила Холмский. «А вот не знаю я, как почитается Иван-воин, как святой?» «Мученик, праведник или благоверный угодник?» Иван Васильевич тоже вмиг озадачил сей вопрос, ибо он грешным делом не знал поминального звания Ивана воина. Но тут он с удивлением увидел, что на лицах представителей церкви тоже отразилось недоумение. Феофил переглянулся с Филиппом, тот, в свою очередь, с Митрофаном, Митрофан с Геннадием. И все молчали. Митрополит, видя, что ему, как наивысшему иерарху, придется ответ держать, откашлялся и сказал, «О мученичестве его нет никаких сведений, равно как и о святости. Посему, вероятно, его следует почитать как благоверного, ибо что мы знаем о благочестивом муже сём?» Что он быть стратеотом в войске Флавия Клавдия Ульяна Отступника, что он отличался беспримерной храбростью в сражениях, но вместе с тем всегда стремился избегать ненужных кровопролитий. Стратиот солдат воин Когда же Ульян, собственно, и сделался новоязычником поганым, за что и получил имя отступника, он послал Ивана-воина казнить христиан. Но Иван-воин, напротив того, их стал прятать и защищать, а коли кого хватали, он тех освобождал. Но кончил жизнь свою он не в мученичестве. Во всяком случае, о страдальческой кончине его несть ни свидетельств, ни откровений. А правда ли, что были случаи, — вмешался в разговор князь Верейский, — когда, искренне помолясь к Ивану-воину, люди обретали пропажу и находили тех, кто у них что-либо украл? — И такое ведомо о сем праведнике, — кивнул митрополит. — Восславим же доброго Иоанна Стратиота! воскликнул весело Иван Васильевич, высоко поднимая чашу с душистым токайским вином сочтем и сегодняшнюю находку как одно из его достопамятных чудес. — Находку? — удивился посадник вам Андреевич. — Ну да, — кивнул великий князь. — Зело, дорогую вещь хотела Литва похитить у Руси. Чудно сверкающий Новгород великий, славный деяниями Рюрика, Ярослава, Александра Невского. Но мы сию похищенную пропажу. Себе, однако ж, возвращаем. Слава тебе, Иоанне воине! И, осушив чашу, великий князь с удовольствием принялся закусывать поджаристым верченым свиным окороком. Однако подумал он хорошо, что именно сегодня состоялось челобитие новгородцев. Сегодня из него так и вылетало звонкое слово. И так все складно складывалось. Вчера или позавчера он бы был угрюм, и столь знаменательные события, как принятие челобитной, прошло бы мрачно, невесело. Но, видя, как новгородцы вновь расслабились, он решил снова малость поприжать их, и вдруг, грозно нахмурив брови, спросил. — Ну, а каков предлагается нам от господина Великого Новгорода окуп за все наши милости. Тут, собственно, и начались главные переговоры, и новгородцы, душою всегда к торговле лежащие, принялись вовсю торговаться. Вот уж чего никогда не умел и не любил Иван Васильевич. И теперь ему это занятие быстро прискучило. Изначально, по всеобщему сговору с князьями и боярами своими, Иван должен был взять с Новгорода никак не меньше 20 тысяч рублей. И сейчас для заначки им была названа цифра в 35 тысяч. Посадник стал плакаться, уверяя, что в таком случае его с посадников скинут и вернут назад неугомонную марфу. Сколько же вы хотите дать? Возмущенно разводил руками великий князь. «Гневайся, не гневайся, государь!» Тоже разводил руками Фома Андреевич. Но Новгород ныне стал не так уж богат. «Ты, верно знаешь, что ржаной хлип совсем исчез на торгах наших. Да и пшеничный вот-вот готов исчезнуть. Голод близок у врат новгородских. Осень...» Тыщонц рублей готовы выплатить мы, да и те едва наскребем. Польская тысянц в устах русского человека покоробила Ивана, и, поморщившись, он строго заявил. — Осемь тысяч? Так-то мало оценили вы измену свою. Но долго торговаться он не смог, и, в конце концов, сильно уступил челобитчикам. Даже очерченная в заведомом умысле сумма в двадцать тысяч, была сдана, и в итоге договорились о шестнадцати тысячах, из которых первую челобички могли выплатить уже сейчас, ибо привезли ее с собой на ладье. Кроме того, братьям великокняжеским, князьям и боярам, принимавшим участие в войне, обещаны были дорогие подарки. Наконец, хлопнув по рукам, осушили по новой чаше за то, что уговор состоялся. «Эй, дикий!» — кликнул великий князь сидящих чуть поодаль Степана Бородатова и Василия Мамырева, при котором появился какой-то новый подьячий лицо знакомое. «Готовьте грамоту, а до окончания, да по всем правилам любезной старины. Впишите туда так, что, мол, новгородцы». Обязуется впредь николи не отдаваться ни королям, ни великим князьям, ни панам, какие-никакие на Литве, и в ляхах, и немцах будут, но быть неотступными от нас, государей московских, князей у Литвы не просить и не принимать к себе в Великий Новгород, и на владычество выбирать по старине ставить владыку на Москве у нас при гробе святителя Петра Чудотворца, у великих князей наших и отца нашего митрополита Московского, и ни в каком ином месте владыку архиепископа не ставить. Великий княже, вмешался тут посадник Фома Андреевич, дозволь одно только слово вставить. Какое? Що, мол, мы. Новгородцы все же люди-мужи вольные, а господин Великий Новгород — отчины наши. — Дозволяю, — кивнул Иван Васильевич, — впишите, дики, как посадник Фома Андреевич просит. А еще поставьте в том докончании, что впредь никогда Новгород не будет искать своих земель ни в Белозерье, ни в Вологде не в Волоке Ламском, а я зато возвращаю господину Великому Новгороду и Торжок, и крепость Димон, что перешли на мою сторону. Обещаюсь держать Новгород в старине, по пошлине, да без обиды. И как особую милость отпуская всех пленных новгородцев, кои были захвачены в сие лето, за все время нашего славного похода. Из сего дня повелеваю перестать жечь земли новгородские, бить и пленять людей здешних, кои отныне не враги и не изменники, а мои подданные. На том и окончилось челобитие, и дальше началось в полную силу великое Коростанское заговение на Успенский пост. Пили и ели много, перепились и объелись многие. Самого посадника Фому Андреевича отвели от стола под белой рученьки и, позволив ему хорошенечко скинуть с души, уложили спать в легком шатре. Иван Васильевич сам не отстал от прочих, и здорово хватанул лишнего, но не падал, почти не шатался, сидел за столом, и веселился в честь Ивана-воина. Образы покойницы Марии и монахини Алены порой мелькали в его помутненном сознании, но он не рыдал в душе о них, старался не рыдать. После очередного кубка Иван ощера подсел с заявлением о том, что хочет навсегда остаться в здешних краях, основать монастырь, на месте гибели сына своего, Константина Ивановича, павшего одним из первых в Шелонской битве. — И ты, и ты в монастырь? — закрученился государь. Потом архиепископ Феофил стал приставать к нему с какой-то совсем уж ничтожной просьбой отправить назад в Новгород, какого-то Федьку, мол, сей Федька сбежал от отца под страхом того, что тот лишит его благословень, то бишь, вопреки всякому страху. Дьяк Мамырев же, встречу архиепископу, уговаривал Ивана оставить Федьку. Встречу, то есть, вопреки, наперекор. «Великий княже, пускай он при нас будет». Зело толковый парень. Сочиняет так складно, языки изумеет многие, много пользы принесет. — По что же он от отца-то? — спросил великий князь. — Любовь у него, государь, а отец не дозволяет жениться. Он и утек из Новгорода вместе со своей любушкой, — растолковывал Мамарев. — Не хочет он в Новгороде жить, хочет тебе быть верным слугою. — Где он? — подать сюда, — махнул рукой великий князь. Привели Федьку. — Кто ты есть таков? — спросил Иван Васильевич. — Федор Васильевич Курицын я, — отвечал тот. — Любишь девушку? Люблю, государь. — Ну и люби. — Это мне вот, — великий князь чуть не всхлипнул, но вовремя воспрянул духом, выпрямился и поднял новую чашу. На Москве служить хочешь? Мечтаю, Иване Васильевич. Манзакт дубист зервиншафтлих. Говорят, что ты шибко образованный, продолжал допрос свой Иван Васильевич. Ум где вархает цу заген наен, гросфюрст. Положа руку на сердце, великий княжи, бойко отвечал курицын, нихт зозер. So Не так уж шибко. — Молодец, — улыбнулся государь. — А что значит по латыни «нил фит ад нигелум»? — Ничто не превращаемо в ничес уже, — перевел Федька, не моргнув глазом. — Гляньте-ка, и латынь знает, и не щекает, — рассмеялся Иван Васильевич. Спросил Федьку по-литовски, потом по-польски. Тот точно так же хорошо ответствовал. Он и по-угорски может, добавил Мамырев. Угорского я не знаю, рассмеялся Великий князь. Только в винах ихних силен знаток. Ну, Федор Курицын, оставайся в моих подьячих. Вижу, далеко ты пойдешь. Выпьем за твою зазнобушку. Поздно ночью, проснувшись в своей ставке, Иван Васильевич потребовал ледяного квасу и, утоляя мучительную жажду, вспомнил про счастливчика Федьку, который сбежал из отчего Новгорода со своей возлюбленной. И так завидно стало, так остро ощутилась потеря Машеньки и Аленушки, что хоть волком вой. Выйдя на берег ильмень озера в окружении нескольких телохранителей, старающихся держаться как можно более поодаль, Иван Васильевич сел над обрывом, смотрел, как плещется по озерной глади белой ушкуй луны, уже заметно пошедший на убыль, и тихо, безутешно тосковал.